Помолвка Швили Элли праздновалась в замке Графа по его настоятельной просьбе. Сперва Швиль собрался слетать на аэроплане в Геную, чтобы, присутствовать при аресте Марлен, он не мог отказать себе в этом удовольствии. Но его намерению помешала телеграмма, в которой сообщалось, что Марлен была найдена с кинжалом в груди. Ее убил гигант-негр, бывший ее слугой. Почему? Кто мог это знать? Разве не была вся жизнь Марлен неразгаданной тайной?